К тому времени, как они пришли, все тело Дэнни ослабло до изнеможения и болело. Она не знала, где находится, но понимала, что это совсем другая часть Лондона, удаленная от ярких огней, Уэст-Энда, беднее и провинциальнее. Вот мы и пришли, кратко оповестила Элли, нам сюда. Дэнни задрала голову. Здания по обеим сторонам улицы были высокими, с черными пятнами копоти. Эти большие кирпичные дома, недружелюбные, если можно так сказать о домах, не давали ходу ярким, но холодным солнечным лучам на затененное ими уличное пространство. Бледно-зеленую дверь, перед которой остановились беглянки, не мешало бы подкрасить. В некоторых местах она облупилась. «Где мы?» — спросила Дэнни. Элли глубоко вздохнула. «Это убежище, что-то в этом роде. Здесь много таких людей, как ты». Она улыбнулась чуть печально, как мы, нуждающихся в помощи, но ты понимаешь, людей, которые хотят бросить колодцы. Дэнни обвела глазами все вокруг. Она не была уверена, что хочет здесь остаться. От ее болезни нет лекарства, в этом она была убеждена. «Что они делают?» — нервно спросила девочка. «Метадон», — пояснила Элли, видя, что Дэнни ее не понимает, продолжила. «Это поможет тебе лучше себя чувствовать, уберет тошноту». Дэнни устремила взгляд в пол. Дрожь и судороги сделались сильнее, чем раньше. Она чувствовала, что готова на что угодно, лишь бы ей стало лучше. «Ты пойдешь со мной?» — вполголоса спросила она. Элли на мгновение прикрыла глаза. «Нет», — прошептала она, — «мне нужно идти назад». «Почему? Почему ты не можешь пойти со мной? Нам обеим станет лучше». Неожиданно Элли посмотрела на нее так, словно сейчас разразится слезами. «О, Дэнни!» — выдохнула она, — «Ты не понимаешь, для меня слишком поздно, я слишком далеко зашла, я даже не знаю, хочу ли, чтобы мне стало лучше, и чем бы я занялась. Но ты молода, слишком молода для этого, слишком молода для Бакстера и для того, чтобы быть рядом с такими, как я». Наступило молчание, жуткое многозначительное молчание. «Что он сделает?» — спросила, наконец, Дэнни. Эля отвела глаза. «Я хорошо работаю на него», — сказала она, словно пытаясь в чем-то себя убедить. «Он будет в ярости, но я хорошо выполняю свою работу». Она глубоко, прерывисто вздохнула. «Ты войдешь со мной туда?» — спросила Дэнни. «На минутку». Элли покачала головой и сделала шаг назад. «Мне нужно идти, малышка», — проговорила она. «У тебя все будет в порядке. Они о тебе позаботятся. Ты будешь в порядке». Она попыталась улыбнуться, эта улыбка выразила больше, чем хотела Элли, А может, Элли сама не знала, что чувствует. «Я буду скучать по тебе», — сказала Дэнни. И удивилась своим словам, больше частью потому, что это была правда. Сильное волнение выразилось на лице Элли. «Сделай для меня кое-что», — прошептала она. «Не говори полиции обо мне. Если они заберут меня от Бакстера, я...» Женщина не сумела закончить фразу. С ужасом смотрели они в глаза друг другу. «Удачи, моя милая», — в конце концов выговорила Элли, и, не промолвив больше ни слова, поспешила прочь. Дэнни хотела было побежать за ней, но Элли, словно смогла прочитать ее мысли, потому что внезапно остановилась, обернулась и предостерегающе покачала головой. «Не ходи за мной», — казалось, — говорила она, — «никогда не ходи за мной». Сделав это строго и искренне, хотя и безмолвное предостережение, она скрылась за углом. Дэнни снова осталась одна. Обжигающая боль растекалась по венам, Тошнота, мучившая ее всю ночь, достигла пика. Внезапно она почувствовала резкое головокружение, в голове раздался шум, она проковыляла несколько шагов и в изнеможении упала. Дэнни лишилась сознания, которое словно бы выключилось и лежало на асфальте, как жалкая груда мусора. Очнулась девочка на постели. На какой-то миг ей почудилось, что она видит сон. Помещение, где она пришла в себя, было маленьким, но светлым сильно отличавшимся от той мрачной комнаты, в которой она просыпалась еще недавно. Стены окрашены в белый цвет, чистое белое белье хрустит от крахмала и пахнет прачечный, давно забытый запах. Возле кровати маленький столик с лампой, рядом с ним пустое кресло. В комнате было чисто и уютно, но она здесь не останется. Не прошло еще и нескольких минут, как она почувствовала, что возвращаются сильные колики в желудке, и ужасная невыносимая тошнота. Дэнни осмотрелась кругом в отчаянии, ее губы были сухими, она вряд ли замечала тот относительный комфорт, который окружал ее. Единственное, на чем она могла сосредоточить внимание, — это дверь. Выскользнув из постели, она даже не позаботилась снять с себя чистую ночную рубашку.